Письмо седьмое. Сенека приветствует, Луцилия. Ты спрашиваешь, чего тебе следует больше всего избегать? Толпы. Ведь к ней не подступится безопасности. Признаюсь тебе в своей слабости, никогда не возвращаюсь я таким же, каким вышел. Что я успокоил, то вновь приходит волнение. Что гнал от себя, возвращается. Как бывает с больными, когда долгая слабость доводит их до того, что они и выйти не могут без вреда для себя. Так случается и с нами, чьи души выздоравливают после долгого недуга. Нет врага хуже, чем толпа, в которой ты трешься. Каждый непременно либо плестит тебя своим пороком, либо заразит, либо незаметно запачкает. Чем сборище многолюдней, тем больше опасности, и нет ничего гибельней для добрых нравов, чем зрелище. Ведь через наслаждение еще легче подкрадываются к нам пороки. Что я, по-твоему, говорю? Возвращаюсь я более скупым, более честолюбивым, падким до роскоши и уж наверняка более жестоким и бесчеловечным, и все потому, что побыл среди людей. Случайно попал я на полуденное представление, надеясь отдохнуть и ожидая игр и острот, того, на чем взгляд человека успокаивается после вида человеческой крови.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 «Как вы не понимаете, что дурные примеры оборачиваются против тех, кто их подает? Благодарите бессмертных богов за то, что вы учите жестокости, неспособного ей выучиться. Дальше от народа пусть держится тот, в ком душа еще не окрепла и не стала стойкой в добре. Такой легко переходит на сторону большинства». Даже Сократ, Катон и Лелий отступились бы от своих добродетелей посреди несхожей с ними толпы, а уже из нас, как несовершенствуем мы свою природу, ни один не устоит перед натиском со всех сторон подступающих пороков. Много зла приносит даже единственный пример расточительности и скупости. Избалованный приятель и нас делает слабыми и изнеженными. Богатый сосед распаляет нашу жадность. Лукавый товарищ, даже самого чистого и простодушного, заразит своей ржавчиной. Что же, по-твоему, будет с нашими нравами, если на них ополчится целый народ? Непременно ты или станешь ему подражать, или его... Возненавидишь. Между тем и того и другого надо избегать. Нельзя уподобляться злым от того, что их много. Нельзя ненавидеть многих от того, что им не уподобляешься. Уходи в себя, насколько можешь. Проводи время только с теми, кто сделает тебя лучше. Допускай к себе только тех, кого ты сам можешь сделать лучше. И то, и другое совершается взаимно. Люди учатся, обучая. Значит, незачем тебе ради чистолюбивого желания выставлять на показ свой дар, выходить на середину толпы и читать ей вслух, либо рассуждать перед нею. По-моему, это стоило бы делать, будь твой товар ей по душе, а так никто тебя не поймет». Может быть, один-два человека тебе и попадутся, но и тех тебе придется образовывать и наставлять, чтобы они тебя поняли. Но чего ради я учился? Нечего бояться, что труд твой пропал даром. Ты учился ради себя самого. Но я-то не ради себя одного учился сегодня, и потому сообщу тебе... Какие мне попались три замечательных изречения. Все почти что об одном и том же. Первое, пусть погасит долг в этом письме, Два других, прими в уплату вперед. Демокрит пишет, «Для меня один человек, что целый народ, А народ, что один человек». И тот, кто на вопрос, зачем он с таким усердием занимается искусством, которое дойдет лишь до немногих, отвечал «Довольно с меня и немногих, довольно с меня и одного, довольно с меня и ни одного». Сказал тоже очень хорошо, кто бы он ни был, на этот счет есть разные мнения. Превосходное третье изречение «Эпикура» писавшего одному из своих товарищей по ученым занятиям. «Это я говорю для тебя, а не для толпы, ведь каждый из нас для другого стоит битком набитого театра». Вот что, мой Луцилий, нужно сберечь в душе, чтобы пренебречь удовольствием, доставляемым похвалами большинства. Многие тебя одобряют. Так есть ли у тебя причины быть довольным собой, если многим ты понятен? Вовнутрь должны быть обращены твои достоинства. Будь здоров!